Ты меня просто обижаешь, и думаешь, что я тебя так ревную? Уезжай, немедленно поезжай, Я прошу тебя, дай отец твой успокоиться. Наташа, ты ангел, а я твоего пальчика не стою, вскричала Лёша с восторгом и с раскаянием. Ты так добра, а я, я, ну, узнай же,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 И мне это сто раз в голову приходило. Да я все как-то не смел вам сказать. Вот теперь вы говорю. А ведь это очень трудно «ты» говорить. Мне это, кажется, где-то у Толстого хорошо выведено. Двое дали друг другу слово Говорит ты». Да и никак не могут. И все избегают такие фразы, в которых нет имени. Ах, Наташа, перед всем когда-нибудь детство и отчество. Ведь как хорошо. Да уж ступай, ступай. Прогоняла Наташа, смеясь, заболтался от радости. Прощай через два часа у тебя. Он поцеловал у нее руку и поспешно вышел. «Видишь, видишь, Ваня!» — проговорила она и залилась слезами. Я просидел с ней часа два, утешал ее и успел убедить во всем. Да, разумеется, она была во всем права, во всех своих опасениях. У меня сердце было в теске, когда я думал о теперешнем ее положении, боялся за нее. Но что же было делать? Странен был для меня и Алеша. Он любил её не меньше, чем прежде, даже, может быть, и сильнее, мучительнее от раскаяния и благодарности. Но в то же время новая любовь крепко вселялась в его сердце. Чем это кончится? Невозможно было предвидеть. Я самому ужасно любопытно было посмотреть на Катю. и Я снова обещал Наташе познакомиться с ней. Под конец она даже как будто развеселилась. Между прочим, я рассказал ей всё о Нелле, о Маслобой и о Бубновой. О сегодняшней встрече моей у Маслобоева с князем и о назначенном свидании в семь часов все это ужасно ее заинтересовало. От стариках я говорил с ней немного, а в их менево умолчал до времени. Предполагаемая дуэль Николая Сергеевича с князем могла испугать ее. и тоже показались очень странными отношения князя с Маслобоевым и чрезвычайное его желание познакомиться со мною, хотя все это довольно объяснялось с положением. Часа в три я воротился домой. Нелли встретил меня со своим светлым личным.